Глава 12. Под пологом блестящей рубиновой, а не золотой листвы, мы взбирались на горы Скотас в ускоренном темпе, дающий мало возможности обсудить, что случилось с деревьями Эйос. Ответа не было ни у Кастила, ни у Нейла. Я чувствовала их потрясение и тревогу, почти такие же сильные, как и те, что исходили от вольвенов когда эти великолепные раскидистые деревья предстали перед нами одетыми в красное, а не в золотое. Как и раньше, мы разбились на группы, хотя лишь слабые клочья тумана просачивались через колючий кустарник и клубились над толстой маховой подстилкой, укрывающей землю под деревьями. С нами остались Кейран и Делана, и мы продолжили равномерный подъем. Не было слышно ни пения птиц, ни криков животных, И хотя тяжелые ветви, усеянные блестящими алыми листьями, качались над нашими головами, мы не слышали и шум ветра. Ехали молча, разве что Кастел иногда спрашивал, не хочу ли я есть, а Нейл предлагал свою фляжку, уверяя, что виски поможет согреться, когда мы проедем дальше. Спустя несколько часов мы остановились, чтобы отдохнуть и накормить лошадей. Кастел и Нейл надели плащи, а меня закутали в одеяло, которое Кастел прихватил из хижины, после чего мы продолжили путь. Горы были красивой тихой красотой, от которой становилось не по себе. Я не могла отвести глаз от темно-красной листвы над головой и под ногами, от листьев, торчащих из-за камней и в кустах. Словно бы вся гора превратилась в огромный кровавый лес, только без жаждущих. Что изменило золотые деревья, выросшие на горном хребте? Начиная от самого подножия, после того, как богиня Эйус уснула в горах. Этот вопрос преследовал меня час за часом. Может, мне и нравилось это отрицать, но не могли оказаться случайным совпадением эти перемены и то, что произошло со мной. Уже трижды на том месте, куда падала моя кровь, стремительно вырастало кровавое дерево, а на руинах замка Бауэр корни дерева обвелись вокруг меня, вокруг нас, с кастелом как будто дерево пыталось затянуть нас в землю или укрыть. Я отчетливо помнила, как Кейран продирался через гладкие темно-серые корни. Такие же корни, как и те, что были вплетены в костяные цепи. Неужели моя почти смерть сотворила такое с этими деревьями? А лес вокруг охотничьей хижины, по которому словно прошлась буря? Неужели возможная утрата моей смертности была той бурей, что пронеслась над лесом, и превратила деревья Эйос в кровавые. Но как и почему? Подействовало ли это на богиню, которая спит здесь? Богиню, которая, по убеждениям Кастила и Кейраном, пробудилась, чтобы удержать меня от смертельного падения? Я надеялась, что нет. Несмотря на тревожную красоту горы и неумолимый темп путешествия, меня начала одолевать сонливость, и я все больше обмекала в объятиях Кастела. Каждый раз, когда моргала, становилось все труднее снова открыть глаза навстречу солнечным лучам, пробивающимся сквозь листву. Я некрепко обхватила руку Кастела под одеялом и перевела взгляд на Кирана с деланом бежавших бок о бок впереди нас. Мысли уплывали, а глаза начали закрываться. Не знаю, сколько я спала после того, как Кастел дал мне кровь, и мы приехали в хижину. Я не подумала спросить, но, казалось, сон длился какое-то время, хотя был не слишком глубоким. Совсем не глубоким, потому что видела сны. Теперь я их вспомнила. Мне снилась ночь, когда погибли родители, и этот сон отличался от тех, что видела раньше. Мама вытащила что-то из сапога, что-то длинное, тонкое и черное. И там был еще кто-то. Я не могла увидеть этого человека, как бы не старалась вспомнить, но мама говорила с кем-то. Его голос не походил на тот, что я слышала раньше, на голос человека, говорившего с отцом. Голос Аластера, как я теперь знала. Собеседником мамы была фигура в черном. Я знала, что мне снилось что-то еще, но это все время ускользало из моего утомленного разума. Был ли этот сон старым воспоминанием, которое, наконец, пробилось? Или он был рожден игрой моего воображения, которая отвечала на слова Аластера о темном? Но что не походило на сон, что казалось реальным, так это женщина, которую я увидела. Женщина с длинными серебристыми волосами, которая возникла перед моим внутренним взором, когда я стояла в покоях Никтоса. Она же появилась, когда я была бестелесной и парила в пустоте. Она немного походила на меня, но у нее было больше веснушек, другие волосы, а глаза казались странными» зелень, разбитая серебряными трещинами. Так же выглядели глаза вольвенов, когда они окружили меня в покоях. По ее щеке скатилась кровавая слезинка. Значит, она должна быть богиней. Но я не знала ни одной богини с такими волосами и чертами. Я устало скривила губы, пытаясь сесть прямо. Она что-то сказала мне, что-то, что меня потрясло. Я практически слышала в голове ее голос, Но, как и сны о постоялом дворе, к моему разочарованию смысл слов скользил по краю сознания. Кастел переместил меня так, чтобы моя голова приникла к его груди. «Отдохни», — мягко произнес он. «Я с тобой. Отдохни». Казалось неправильным отдыхать, когда все остальные не могут себе этого позволить, но я не устояла перед соблазном. Сон был неглубоким. Меня преследовали события, которые хотела забыть. Я опять очутилась в склепе, прикованная к стене. Повернула голову в сторону, и в горле поднялась желчь. «О, боги!» Я оказалась лицом к лицу с трупом. Его пустые глаза вели в никуда. Он содрогнулся. Челюсть приоткрылась, с нее посыпалась пыль, и из беззубого рта прозвучал хриплый сухой голос. «Ты такая же, как мы!» С челюсти начали падать и крошиться зубы. «Ты закончишь так же, как и мы». Я отодвинулась назад, насколько могла, чувствуя, как натянулись путы на руках и ногах. «Это неправда». «Ты такая же, как мы», — вторил другой труп, повернув ко мне голову. «Ты закончишь так же, как и мы». «Нет, нет». Я дергалась в оковах, чувствуя, как кости врезаются в кожу. «Я не монстр, нет, ты не монстр», — вмешался мягкий голос, исходящий отовсюду и ниоткуда. Трупы вдоль стен продолжали дергаться и шевелиться. Их кости терлись друг от друга и скрежетали. Голос звучал, как голос. «Делана?» «Ты меяльеса! Проснись!» Труп рядом со мной разинул рот и издал крик, который начался беззвучно, а затем перешел в долгий пронзительный вой. «Проснись, Поппи, просыпайся, я с тобой». Кастел. Он обнял меня крепче, прижимая груди. Под нами двигались мощные мускулы Сетти. «Ты в безопасности, никто тебе не навредит». Он прижал губы к моему виску, теплые и приятные. «Больше никогда». Сердце бешено колотилось, я тяжело дышала. Я кричала, быстро заморгала, пытаясь высвободиться из объятий кастила Мне удалось вытащить одну руку из-под одеяла, и я торопливо вытерла холодные щеки, пока глаза привыкали к слабому солнечному свету. С усилием сглотнув, я посмотрела на Нейла, которая ехала, глядя прямо перед собой, а потом перевела взгляд дальше. Белый вольвен, бегущий рядом с Палевым, повернул к нам голову и навострил уши. На долю секунды наши взгляды встретились, и я почувствовала его беспокойство. У меня в груди загудела, и открылась особая дорожка для связи с эмоциями Вальвена, более отчетливая нить, которая несла не чувство, а нечто иное, свежее как родник, легкое как перышко, ощущение, не имеющее никакого отношения к облегчению. Это было почти как клеймо, отпечаток Делана, того, что он есть в самой своей сути, уникальное и присущее только ему» вольвен разорвал зрительный контакт и перепрыгнул через валун обгоняя Кейрана. я испустила неровный вздох «Поппи!» пальцы кастила скользнули по моему подбородку а потом по шее ты в порядке негромко спросил он оторвав взгляд от делана я кивнула со мной все хорошо его пальцы застыли а потом он опустил руку и подобрал мои волосы что тебе снилось склеп призналась я, прочистив горло. «Я... кричала? Или говорила?» «Нет». «Я молча поблагодарила богов». «Ты немного извивалась, дергалась». Он помолчал. «Хочешь об этом поговорить?» Я покачала головой. После некоторого молчания он сказал. «Они чувствовали тебя. Чувствовали, что тебе снилось. И Кейран, и Делана. Они все время оглядывались». Я опять перевела взгляд на Вольвянов. На земле под их лапами уже не было столько мха. «Делана завыл», — продолжил Кастел. «Тогда я тебя разбудил». «Я... Думаешь, это та первозданная штука?» Спросила я, думая, правда ли слышала голос Делана. «Какая то бессмыслица». «Потому что он ответил на то, что я произнесла во сне». «Первозданный на там? Думаю, да». Прислонившись к Кастелу, я посмотрела вверх. Деревья стали реже, и я разглядела участки неба, теперь окрашенные в глубокие оттенки малинового и синего. «Мы уже перевалили через котес «Да», — подтвердил он. Воздух был не таким холодным, как раньше, когда я засыпала. Мы ехали дальше, небо темнело, а земля становилась более ровной и пологой. Когда мы миновали последние деревья, Кастел снял с меня одеяло. С обеих сторон к нам выскочили остальные вольвены. Я повернулась и заглянула за спину Кастела, но было слишком темно, чтобы рассмотреть деревья Эйос. Даже думать не хотелось, что почувствовали жители Атлантии, увидев измененные деревья. Мое сердце забилось быстрее, и я посмотрела вперед, разглядывая неровный каменистый пейзаж. Я не узнала местность, хотя воздух с каждым шагом становился все теплее. «Где мы?» Спросила я, заметив впереди большого серебристого вольвена. Джаспер с легкостью ориентировался между валунов, перескакивая с одного на другой. Остальные вольвены следовали за ним. Мы выехали чуть южнее бухты Сайона, объяснил Кастил. Ближе к морю, у утесов ионы, здесь стоит старый храм. «Утесы можно увидеть, испокоив Никтоса, сказал Нейл, пуская лошадь медленнее, потому что местность стала неровной. «Но храм, наверное, нельзя». «Здесь ждет мой отец, и здесь же держат Алластера», — сообщил Кастел. «Я села ровнее, подхватив одеяло, прежде чем оно упало, и запуталась в ногах Сетти. Появились высокие кипарисы, в отдалении они соединялись в рощицы. Воздух пах солью». «Можем остановиться здесь или отправиться в бухту Сейона», — сказал Кастел. «Разобраться с Аластером сейчас или оставить это на потом? Как ты решишь?» Я не колебалась, хотя разобраться с Аластером означало встретиться с отцом Кастела. «Покончим с этим сейчас». «Уверена?» «Да». От Кастела долетело что-то вроде гордости, и его губы коснулись моей щеки. «Такая сильная». Слева от нас журчала вода. При лунном свете я увидела, как она блестит на склоне гор Скотас и бежит через равнину. Вода стремилась к утесам и падала с них на скалы внизу. На небе сияли звезды, а сквозь огромные деревья пробивался неровный свет множества факелов, бросая оранжевые отцветы на колонны, почти такие же высокие, как и окружающие их кипарисы. Киран присоединился к своему отцу, и они побежали между деревьев к широким ступеням, окружающим храм. На колоннаде стояли люди в черном, И я, не спрашивая, знала, что это люди Кастела и хранительницы Атлантии, те, кому он доверял. Когда несколько вольвенов сбежали по ступеням, Кастел замедлил шаг с Эти. «Скорее всего, сначала мы встретимся с моим отцом. Он должен увидеть, что ты не вознеслась». Я кивнула. Во мне бурлила нервная энергия и что-то более необузданное. «Потом разберемся с Аластером», — продолжал Кастел, убирая руку с моей талии. Его ладонь скользнула по моему животу, вызывая трепет. «Я вытянул из аластера все, что может нам пригодиться. Поэтому ты знаешь, чем сегодня все закончится». Моя нервозность сменилась решительностью. Я знала, чем сегодня все закончится. Уверенность проникла до самых костей и заполнила центр груди. Я вскинула подбородок. «Смертью. От твоей руки или от моей?» Спросил он, проводя губами по изгибу моего подбородка. От моей. Взявшись за руки, мы с кастелом поднялись по ступеням храма Сейона. По колонаде рыскали около двух дюжин вольвенов, а джасперские раном стояли перед дверью, такой же черной, как небо, и почти такой же высокой, как сам храм. Когда ожидающие между колоннами заметили кастела, а затем меня, воздух наполнился терпкостью неуверенности и более свежим лимонным вкусом любопытства. Перемены, которые почувствовал во мне Кастел, ощутили и они. Я видела это потому, как замерли хранительницы. Их руки потянулись к ножнам и остановились. Склонив голову на бок, они пытались понять, что чувствуют. Ни от кого не исходило страха. Ни от хранительниц, ни от остальных. Мне захотелось спросить кого-нибудь из них, что они почувствовали при виде меня что заставило их сначала потянуться к мечам, а затем замереть. Но кастил крепче сжал мою руку, не давая мне подойти к ним, что я, видимо, порывалась сделать. Только боги знали, как я сейчас выглядела с растрепанными волосами, в тесных штанах, сапогах и в плаще Кастела поверхней по размеру большой чужой туники. Вполне возможно, что меня приняли за жаждущую. Когда мы добрались до верхней ступени, один из атлантианцев вышел вперед. Это был Эмиль. Его рыжевато-каштановые волосы в свете факелов казались почти красными. Он перевел взгляд с Кастела на меня. Его ноздри раздулись, а горло дернулось. Он сглотнул. Красивое лицо чуть побледнело. Он взялся за рукоять меча и слегка поклонился. «Рад видеть вас здесь, ваше высочество!» Я слегка дернула головой. Это обращение застало меня врасплох, и я не сразу вспомнила, что ношу этот титул, как жена Кастила. «Я тоже», — сказала я с улыбкой. От Эмиля прокатилась волна потрясения. Он смотрел на меня, словно не вполне веря тому, что я здесь стою. Учитывая, в каком состоянии я была, когда он видел меня в последний раз, я не могла его винить. «Спасибо за помощь», — добавила я. На лице атлантианца появилось то же выражение, что и у Нейла, когда я поблагодарила его. Однако Эмиль склонил голову и повернулся к Кастелу. Твой отец в храме и далеко не в радужном настроении. Готов поспорить, что не в радужном, буркнул Кастел. К нам подошел Нейл. Эмиль криво усмехнулся. Как и горска атлантианцев и смертных, которые пробрались сюда и совершили попытку освободить аластера. И к чему привела эта попытка? — спросил Кастел. — Не обошлось без крови. Эмиль смотрел на принца, и его глаза блестели в свете факелов. — Тех, что остались живы, держат салостером, и они в вашем распоряжении. Кастел откинул голову назад, и на его губах появилась натянутая мрачная улыбка. — Кто-нибудь еще знает, что моего отца держит здесь? — Нет, — ответил Эмиль. — Твоя мать и стража короны считают, что он все еще с тобой. — Прекрасно. Кастел окинул меня взглядом. Готова? Я кивнула. Эмиль начал отходить назад, но остановился. Чуть не забыл. Он полез под тунику. Джаспер с низким рычанием шагнул вперед, нагнув голову. Я замерла. кастил рядом со мной слегка переместился, его тело напряглось. Атлантианец нервно оглянулся на огромного вольвяна. Это принадлежит ей, сказал он. Я просто возвращаю. Я опустила взгляд. Он достал черный клинок, отливающий красным в огне факелов. У меня перехватило дыхание. Эмиль подбросил клинок и подал мне костяной рукояткой вперед. Это был мой кинжал из кровокамня. Тот, что Виктор подарил мне на шестнадцатилетие. Это было не просто воспоминанием о человеке, который рискнул карьерой и, вероятно, жизнью, чтобы я научилась себя защищать но и единственной вещью, которая от него осталась. «Как?» Я откашлялась и сомкнула пальцы на холодной кости вольвена. «Как ты его нашел?» «Повезло». Он быстро отступил, чуть не наткнувшись на Делана, который неслышно подкрался к нему сзади. Когда я с несколькими ребятами вернулся осмотреть место происшествия, кинжал лежал под кровавым деревом. Я сглотнула ком в горле. «Спасибо». Эмиль кивнул, а Кастел хлопнул его по плечу. Я убрала руку с кинжалом под плащ, и мы пошли дальше через широкую колоннаду. У стены стоял худенький юноша. Я с трудом узнала угрюмое лицо с мягкими, почти хрупкими чертами. Квентин Далар. Он не улыбался, не болтал без умолку, его не переполняла энергия, как это бывало обычно. Он нерешительно вышел к нам. В момент, когда мое чутье соединилось с его эмоциями, У меня перехватило дыхание от его страданий. В нем сквозила неуверенность и кислый вкус вины, но под ними клубилось что-то еще, более горькое. Страх. У меня сжалось сердце, а чутье быстро попыталась распознать, направлен ли его страх на меня или... Я вспомнила, что он был близок с Беккетом, они дружили. Знал ли он, что случилось с его другом? или по-прежнему считал, что Беккет принимал участие в нападении. Хотя я точно не знала, но мне не верилось, что Квентин был замешан в заговоре. В таком случае он бы здесь не стоял». Кастел перевел на юного атлантианца холодный янтарный взгляд, но прежде чем он заговорил, Квентин упал на одно колено и склонил перед нами золотую голову. «Простите», — произнес он слегка дрожащим голосом. Я не знал, что собирался сделать Беккет, и если бы знал, я бы помешал. Тебе не за что извиняться, сказала я, не в силах позволить юному атлантианцу нести ложную вину. Я вдруг поняла, что остальные должно быть еще не знают, что на самом деле произошло. Беккет был ни в чем не виноват. Но он. Квентин поднял голову. Его золотистые глаза были наполнены слезами. Он ведь привел тебя в покой, и... Это был не он. — объяснил Кастел. — Беккет не совершал никаких преступлений против Пеннилов или меня. — Я не понимаю. Атлантианец неуверенно поднялся на ноги, его охватили озадаченности и облегчение. — Тогда где же он был, ваше высочество? То есть, Кастел, он с вами? Я сжала руку Кастела, а на его челюсти задергалась мышца. Беккет не покидал пределы спессы. Он был убит теми, кто состоял в заговоре с его дядей. Я не знала, отреагировали ли другие на смерть юного Вальвена. Все, что я чувствовала, — это стремительно захлестнувшее атлантианца горе, последовавшее за жестоким ударом отрицания. Его боль была такой свежей и мощной, что взорвалась в соленом воздухе вокруг нас и изгустилась на моей коже. Я слышала, как Кастел выражает сожаление, и видела, как Квентин качает головой. Его боль, она была абсолютной, и я подумала, что в его жизни это, наверное, первая настоящая утрата. Он был старше меня, хотя и выглядел моложе, но по атлантианским меркам он все еще считался очень юным. Он пытался не показывать боль, сжимая губы, его спина одеревенела. Он старался держаться, ведь с ним говорил принц, его окружали вальвены, атлантианцы и хранительницы. Как ни печально, он проигрывал эту битву. Страдание пульсировало в нем волнами. Если бы он проиграл, Кастел не осудил бы его. Но я чувствовала, что Квентин хочет казаться смелым и сильным. Мне было сложно наблюдать за этим. Я ненавидела тех, кто оказался в ответе за боль, причиненную другим, И за жизни. Я отреагировала, не раздумывая, повинуясь инстинкту. Я оставила сомнение, что все могло пойти не так, ведь я теперь понятия не имела, на что способно мое прикосновение. Высвободила руку из руки кастила и прижала к предплечью атлантианца. Взгляд его широко раскрытых глаз метнулся ко мне. На ресницах повисли слезы. «Мне жаль», — прошептала я желая найти слова получше, более действенные, более вдохновляющие. Но слова редко помогают уменьшить боль от потери. Я сделала то, что умела. Вытянула свои счастливые мгновения, теплые, полные надежды эмоции. Я вспомнила свои чувства, когда Кастел сказал, что любит меня. Вспомнила, что ощутила, когда поняла, что он сделал в пределе спесы. Я взяла эти эмоции и позволила им хлынуть через мое тело к Вентину. Он дернулся, а я увидела, как его горе и отрицание быстро ослабевают. Морщинки вокруг его рта разгладились, плечи расслабились. Он тяжело выдохнул, и я больше не ощущала страдания. Я убрала руку, зная, что ему стало легче на время. Я надеялась, передышка даст ему немного времени, чтобы смириться со смертью друга, когда он окажется один. «Твои глаза!» — прошептал Квентин, медленно моргая. «Они странные!» В свете факелов было видно, как вспыхнули его щеки. Я хотел сказать, они на самом деле красивые, красиво-странные. Скинув брови, я посмотрела на кастила Линии его лица смягчились. «Они светятся!» — проговорил он, слегка наклоняясь. «То есть светятся не все глаза!» Он склонил голову на бок словно бы струйки света, серебристый свет через радужку. Глаза в трещинках. Кастел посмотрел на ожидающих Кирана с Делана и увидел то же, что и я. Бледно-голубые глаза в прожилках серебристо-белого света. Такие же глаза были у той женщины, которую я видела во сне. У женщины, которая говорила со мной. В этот момент все мое существо осознало что сказанное ею и было ответом.